«Теперь тебе нельзя сражаться», – тихо сказала молодая жрица. «Знаю», – ответил Фозах Ванштейн, надевая белую рубаху и скрывая торс, уже поглощенный серой гнилью. Фозах прислонилась она к нему, обхватывая со спины нежно крепкое тело воина. Несмотря на ужасные нарывы и отсутствие кожи в нескольких местах, девушка это сделала с искренней любовью. «Давай сбежим», – молила она, уперевшись лицом в его спину. «Давай уедем в королевство Харвус. Уверена, король увидит твое мастерство и прикажет излечить тебя». Лейтенант стоял с задумчивым взглядом и смотрел в приоткрытое окно. Он защитил королевство, но теперь его практически списали со счетов. Такой вот печальный конец героя Нефердорса. Воин положил свою крепкую ладонь поверх нежной руки жрицы. «Персифона!» – сказал он тихим, но твердым голосом. «Даже моему отцу!» Не удалось договориться с королевством Харвус. Не думаю, что из нашего похода что-то выйдет. Но как же так? Заслезились глаза красавицы. Ты же лучший воин Нефердорса. Не лучший. Улыбнулся Фозах и повернулся к девушке, глядя в ее печальное лицо. Ты же знаешь. Приподнял он бровь, как бы упрекая ее в маленькой лжи, и ласково погладил по щеке. Помимо Фозаха, в королевстве были и другие воины, выше его стадии и навыками. Персифона уткнулась в его грудь носом. Через ткань рубашки чувствовался слабый запах гнили. Амулет, скрывающий вонь, уже не помогал. Проклятие неумолимо завладевало телом наследника семьи Ванштейн. И ничего нельзя было с этим поделать. «Тревога! Вторжение!» Раздалось на улице. Фозах подскочил к окну и увидел внизу бегущих стражников в направлении городской площади. Он тут же подскочил к стулу с обмондированием. «Не смей!» схватила его за рукав жрица. «Это все, что я могу сейчас сделать», ответил воин. «Пойми меня, Перси». Он притянул ее к себе и поцеловал в макушку копны черных волос. «Прости». Фозок схватил меч, застегивая на ходу кожаный панцирь и выскочил на улицу. Девушка так и осталась в своей комнате. Она принялась за чтение старых фолиантов, пытаясь найти лекарство для своего любимого, еще не теряя надежды спасти ему жизнь. Пусть Персифона и была сильной жрицей в Академии Белый Рассвет, но ничем не могла помочь с этим странным ранением.